Симона Велар. Замок на скале. Солнце в зените. Из тумана, окутавшего поле битвы при Барнате, высияло солнце Дома Йорков. Эдуард IV Йорк на голову разбил сила своего злейшего врага, графа Орвика, наконец-то избавившись от того мучительного напряжения какое владевало им при одном имени этого властного и честолюбивого человека, которого в Англии прозвали «делателем королей», и которому Эдуард был обязан тем, что десять лет назад взошел на трон. И вот Эдуард мог теперь сказать, что своим вошествием на престол он ныне обязан только своему мечу. Он поднимал чаши на перах и веселился, но его ненависть еще не насытилась и он не отдал, как раньше приказа, щадить простых солдат, казня лишь рыцари противника. В тот день земля Барната насквозь пропиталась кровью. Избиение было непомерно, ибо Эдуард Йорк не мог простить простому народу любви и преданности, которые тот выказывал у Орвику. Однако не успел король насладиться заслуженным торжеством, как прибыли гонцы с сообщением, что союзница Орвика, Королева Алой Розы, воинственная Маргарита Анжуйская, вместе с сыном, наследным принцем Эдуардом, высадилась на юге Англии, чтобы продолжить борьбу за дело Ланкастеров, партии, отстаивающей у Йорков права на престол. Королю Эдуарду вновь предстояло сражение. Но была ли тому причиной победа над делателем королей, или с возрастом он тверже уверовал в свои силы, Но король оставался спокойно собран, и его твердость и отвага передавались его сподвижникам. Спешным маршем он двинулся из Лондона на запад Англии. Еще раньше туда же поскакал его младший брат Ричард, и, засев в своем городе Глостере, не впустил в него войска королевы, тем самым преградив ей путь на соединение с отрядами Зуэльса. Войска ланкастерцев неожиданно оказались связаны по рукам и ногам. Дороги были трудны, продовольствие в обрез. Перед ними находился хорошо укрепленный город с сильным гарнизоном. А гонцы уже приносили вести о приближении армии Эдуарда Йорка. Маргарита без промедления отвела утомленные войска к северу. Это была королева-воительница? проведшая свыше полутора десятка лет в седле, сражаясь с приверженцами Белой Розы. Ей было уже за сорок, но она упрямо скакала в запыленной одежде впереди войска, подбодряя своим примером измученных ратников. Рядом с ней ехал красивый светловолосый юноша, принц Уэльский. В отличие от гордо выседавшей в седле королевы, он казался надломленным. И как могло быть иначе, если гонцы, доставившие известие о разгроме войск его тестя Орвика под Барнатом, принесли также и горькую весть о трагической кончине его юной супруги, дочери-делателя королей Анны Невель. Эдуард был сокрушен. Он так спешил к ней, так надеялся, что, когда они вновь увидятся под небом старой Англии, все изменится и Анна станет покорной и доброй супругой. Она сама писала ему, как тоскует и ждет. И вот конец. Принцу сказали, что ее тело обнаружили в каком-то болоте. Поговаривали также, что принцесса сама бросилась в воду от отчаяния, а это страшный грех. От горьких раздумий Эдуарда отвлекал голос его матери-королевы. «Поднимите голову, сын мой!» Ваши войны глядят на вас, и вы должны быть твердым, как кремень, даже если вы и в трауре. Они приближались к местечку Тьюксбери, когда их настигли передовые отряды Эдуарда Йорка. Битва произошла на открытой низменности у ручья. Ланкастерцы были на голову разбиты. Войско их смешалось в беспорядке, и многие кинулись бежать. Йоркисты настигали их и резали, как скот. Ибо Эдуард IV, как и при Барнате, не велел щадить ни рыцарей, ни солдат, ни обузных мужиков. С тех пор за этим местом закрепилось название «Кровавый лук». После битвы король Эдуард в окружении братьев и военачальников пировал в шатре, куда его люди привезли связанного и окровавленного принца Эдуарда Уэльского. «Что привело тебя, мальчишка, французский прихвостень в Англию?» — спросил у юноши король Эдуард. Принц Уэльский гордо повел плечами. «Я прибыл на эту землю, чтобы вернуть корону своему отцу, законному властителю Генриху VI, корону, унаследованную им от отца и деда, королей Англии». Он держался настолько надменно и невозмутимо, что изрядно охмелевших победителей охватила слепая ярость. Толковать было больше не о чем и несчастного принца буквально искромсали ножами и кинжалами. Когда его окровавленные останки вышвырнули из шатра, то стоявшего у входа стражника едва не вывернуло наизнанку. На другой день стало известно, что часть ланкастерцев укрылась в аббатстве в городке Тьюксбери, и король отправил младшего брата, Ричарда Глостера, покончить с беглецами. Когда этот горбатый, но воинственный юноша приблизился к обители, сам настоятель вышел к нему навстречу, умоляя пощадить несчастных. Он указывал на право церковного убежища. Однако Глостер после вчерашней пирушки чувствовал себя неважно и, не став слушать старика, потребовал выдать ему беглецов. Утром следующего дня всех ланкастерцев казнили на рыночной площади в Тьюксбери. А через несколько дней в одном из уединенных монастырей была схвачена и скрывавшаяся там королева Маргарита. С ней не церемонились. И, довольные своей находкой яркисты, тут же выложили королеве страшную весть о гибели ее сына, принца Эдуарда. С этой минуты Маргарита Анжуйская перестала отвечать на вопросы и больше не проронила ни звука. Солдаты грубо посадили королеву по-мужски на старую клячу, связав ей ноги под брюхом животного. И в таком виде, как военный трофей, доставили в Тюксбери. У ворот города навстречу и выехали все три брата Йорка Эдуард, Джордж и Ричард. В пышных облачениях, на великолепных конях под богатыми попонами они хохоча смотрели на эту втоптанную ими в грязь женщину. В этот миг. Маргарита Анжуйская подняла голову и, протянув к ним связанные в запястьях руки, прокляла торжествующих Йорков. — Да следуют за вами дурные предзнаменования, да поразят вас болезни, горе и тоска. Живите среди лжи и предательств, и пусть вас обманут те, кому вы доверитесь. Дай вам Бог испытать раскаяние, когда будет поздно каяться, и пусть ваше потомство сгниет до срока. Будьте долговечней своей удачей и своих близких, познайте ужасы отчаяния, и да постигнет вас злая смерть! Ее слова прервал смех Эдуарда. Он раскатисто хохотал, обнажая ряд ровных красивых зубов. Что ж, змея, теперь, когда у тебя вырвали жало, попробуй ужалить, если сможешь. И дав шпоры коню, он пронесся мимо, обдав плененную королеву пылью и комьями земли. Однако был еще один человек, о котором Эдуард должен был подумать и решить его судьбу. Это был плененный король Алой Розы, муж воинственной Маргариты, Генрих VI Ланкастер. Сей монарх оставался последней надеждой приверженцев прежней династии. И пока он жив, иркисты не могли праздновать окончательную победу. К тому же волнения, поднимавшиеся в Англии в защиту плененного святого Генриха, не могли не тревожить Эдуарда IV и его сторонников. И пусть несчастный монарх почти безумен, но если его освободить из темницы, еще не ясно, на чьей стороне окажется народ, и не соберутся ли опять опальные ланкастерцы вокруг короля рода ланкастеров. Эдуард вернулся в Лондон, но покоя в его душе больше не было. Он понял, покуда жив Генрих VI, он не может позволить себе благодушие. Ведь существовала и мятежная провинция Кент. На свободе оставались граф Оксфорд и Джастер Тюдор, поспешившие под защиту французского короля Людовика и дальний родственник ланкастеров, юный Генрих граф Ричмонд. Эти решительные мигранты представляли серьезную опасность власти Йорка и Эдуард, уже однажды потерявший со за своей беспечности корону, не хотел повторять старых ошибок. Стояла глухая ночь. Бодрствуя, король задумчиво расхаживал по огромной зале древнего Вестминстера. Его шаги гулко отдавались в пустоте. От деревянных резных перекрытий под сводчатым потолком слабо доносился запах свежего лака. В дальних концах здания горело по факелу. Посередине же царил полный мрак. Слабо скрипнула дверь. Эдуард от неожиданности вздрогнул, но тотчас перевел дух, узнав на стене сутулую тень Ричарда Глостера. — Это ты, Дик! Между королем и его младшим братом в последнее время было полное доверие. Что греха таить, бывали времена, когда между братьями пробегала черная кошка. Случалось и так, что король отправлял Ричарда в ссылку в его владение на севере Англии. Но после того, как Дик отважно бился за старшего брата под Барнатом, а под Тьюксбери именно его стремительная атака и удачная ошибка решили исход битвы, нет, после всего этого Эдуард не мог не приблизить к себе Ричарда и не осыпать его милостями. Теперь он доверился ему абсолютно. И это, очевидно, начинало злить среднего из Йорков — Джорджа Кларенса. «Что тебе, Дик?» — спросил король, когда Глостер приблизился. У младшего Йорка одно плечо было заметно выше другого. Он горбился и при ходьбе заметно приволакивал ногу. Ричард был калекой от рождения. Но при этом во всех его движениях чувствовалась неожиданная сила, пластичность и ловкость. «Я знаю, что тебя тревожит, Нед», — мягко проговорил Ричард Глостер. «Я считаю, что ты прав. Ты не сможешь успокоиться, пока да жив этот полоумный Генрих Ланкастер. Тебе следует уничтожить его». Эдуард вздрогнул, странно взглянув на брата. Он был почти на голову выше, и насколько Ричард был сагбен, настолько статен и хорош собой был Эдуард. Шесть футов мужской красоты, говорили о нем в народе, и величественный король с вьющимися светлокаштановыми волосами, смелым взглядом лучистых серых глаз и правильными чертами и впрямь оправдывал это прозвище. Правда, в последнее время он несколько располнел, и лицо его приобрело некоторую отечность. Тем не менее, король был еще очень привлекателен. Сейчас Эдуард в упор глядел на низко склонившегося младшего брата. Темные длинные волосы Ричарда падали на более низкое плечо. В черных глазах таился вызов, никак не вязавшийся с угодливо согнувшейся сутулой фигурой. «Ты всегда предлагаешь такие вещи, на которые нелегко решиться, Дик», — медленно проговорил Эдуард. «Почему же нелегко? Ты король. Ты можешь позволить себе все, что угодно». «Но и Генрих Ланкастер король. Он помазанник Божий, и поднять руку на него значит совершить великий грех». «Вспомни, даже Давид не стал поднимать руку на царя Суала, когда тот был в его власти». Я же и так пролил уже немало крови. И прольешь еще больше, если из-за пленного Ланкастера разразится новая война роз!» Почти выкрикнул Ричард Глостер, так что звук его голоса гулко разлетелся под сводами старого холла Вестминстера. Эдуард даже вздрогнул. Но Ричард едва ли не улыбался. «Не забывай, Нет, что ты стоишь над людьми!» Ты отвечаешь за мир и процветание в стране, а это для монарха куда важнее, нежели мысли о собственной душе и грехи цареубийства. Ах, помазанник Божий Генрих! Почти издеваясь, манерно заломил руки горбатый принц. Ах, святой Генрих! Он молится в застенке Тауэра, а его приверженцы куют оружие за морем. Будь же решительнее, мой король! И вспомни, что никто не восстал против деда нынешнего Ланкастера, когда тот уморил голодом в темнице Пантефракта последнего Плантагенета. Род, начавший свое царствование с преступления, должен также и окончиться. А безумному Генриху у Господа будет спокойнее, нежели в подземелье Тауэра, где он даже не соображает, что его сын убит, жена исходит злобой, а дело его рода проиграно. Приводя свои доводы, Ричард понимал, что брату будет легче решиться, если кто-то разделит с ним ответственность, и он готов был это сделать. Но отнюдь не из любви к Эдуарду, а чтобы укрепить на троне корни дома Йорков. К тому же, если их свяжет общая тайна, он, Ричард, сможет влиять на венценосного старшего брата, играя на его нечистой совести. Позже, когда ночь уже клонилась к рассвету, герцог Глостер выехал из Вестминстера и в сопровождении одного лишь своего поверенного, сэра Джеймса Тиррелла, направился в сторону Тауэра. В руках у него был королевский мандат. На другой день в Лондоне прошел слух, что Генрих Ланкастер скончался в Тауэре. Официально было объявлено, что несчастный король умер от меланхолии. Но по городу пошли разговоры, будто Генриха нашли утром в часовне перед распятием с разможженной головой. Король Эдуард выглядел звинченным и озабоченным. И предпочитал проводить время в покоях королевы Элизабет. Ее ровный нрав и ласки действовали на него умиротворяюще. Ричард же, наоборот, все время оставался на людях, был весел. Однако лицемерно вздыхал и крестился всякий раз, когда при нем поминали несчастного Генриха. Именно он распорядился, чтобы тело покойного короля было выставлено в соборе святого Павла для всеобщего обозрения. Ланкастерцы должны были раз и навсегда убедиться, что им не за кого больше сражаться. И это возымело действие. Смуты в графствах прекратились. Даже король Людовик XI, наконец, склонился к союзу с Эдуардом IV, прислав своих послов, которые заявили, что французский монарх готов на известных условиях выдать английскому венценосну беглых Джаспера и Генриха Тюдоров. Эдуард призвал для совета брата. Но Ричард, как оказалось, считал, что не стоит утруждать себя по столь ничтожному поводу, как эти незначительные Тюдоры. Эдуард, однако, придерживался иного мнения. Нельзя забывать, Дик, что мальчишка Генри Тюдор — потомок Ланкастеров. По женской линии его род восходит к Джону Гонту, а по мужской его отец был сводным братом Генриха VI. Но Ричард лишь отпускал скорбезные остроты насчет того, что обе эти ветви имеют начало неосвященной церкви. И не стоит этого мальчишку принимать за подлинного Ланкастера. К тому же шпионы донесли Ричарду, что оба Тюдора и дядя и племянник находятся вовсе не у короля Людовика, а у герцога бритонского Франциска. И тот по праву считает их своей добычей, отнюдь не собираясь передать Франции. Речи младшего брата успокаивали сердце короля. же из братьев Джордж Кларенс получивший благодаря своей жене Изабелле Невиль почти все наследство покойного Уорвика, стал едва ли немогущественнейшим человеком в Англии. Он впал в непомерную гордыню, одевался в немыслимо пышные одежды, устраивал грандиозные, невиданные по роскоши пиры. При короле он держал себя дерзко и дошел до того, что стал поговаривать, что если бы не любовь к брату, Он отнюдь не предал бы алую розу и своего тестя Орвика. И тогда Эдуард навряд ли получил трон. Король хмур поглядывал на него в такие минуты, но Кларенс, опьяненный сознанием своего величия, не придавал значения этим взглядам. И, лишь заметив, что поток почестей, титулов и пожалований пролился на Ричарда, а вовсе не на него, невольно опешил. Милорд, брат мой! — восклицал он, обращаясь к королю. — Вы сделали коллегу Глостера констеблем, дали ему большое чемберленство Англии, сделали его главным судьей и стюардом герцогства Ланкастерского, да вдобавок еще и наградили титулом вице-короля Уэльса. Перечень ваших милостей, обрушившихся на колеку Дико, не имеет границ. В то время как я, столько раз рисковавший жизнью ради вас лицом к лицу с Уорвиком, не удостоился ни одной маломальски пристойной награды. Однако король лишь посмеивался, возражая, что Джорджу грешно жаловаться после того, как он сделался наследником делателя королей и самым богатым человеком в Англии. «И все же, нет это богатство досталось мне лишь благодаря моему браку. В то же время от вас я не получил ни единой привилегии. «И это тогда, когда Дик...» «Я не говорю уже об этих выскочках в Вудвелях, родственниках королевы, которые буквально заполонили двор!» «Вся Англия возмущена тем, как вы обращаетесь с наследием древнейших родов, раздаривая его направо и налево наглым и низкородным родичем Элизабет!» «Довольно, Джордж!» — прервал брат Эдуард. «Я вполне сыт вашей жадностью и малодушием» как и вашими постоянными намеками на то, что короны я обязан именно вам. Не забывайте, что то же самое любил повторять и ваш тесть граф Орвик. упокой Господь его грешную душу. И чем это кончилось?» Джордж, насупившись, глядел на короля. «Не упускайте из виду, Нет, что парламентский акт 70 -го года провозгласил меня наследником престола после ланкастеров. И разве сейчас, когда не осталось прямых потомков ланкастеров, я не являюсь претендентом на трон? Эдуард какое-то время в упор смотрел на брата. Потом медлительно постучал себя пальцем по лбу и угрожающе усмехнулся. «Говорят, тебя не так давно укусила за нос собачка. Порой мне кажется, что после этого ты несколько повредился рассудком. Бедный мой Джордж!» Хотел бы я знать, как ты будешь выглядеть в глазах Пэра в совете, когда внезапно объявишь, что и ты тоже Ланкастер. Джордж удалился в бешенстве. Действительно, на носу у него оставался заметный шрам от укуса, который приходилось запудривать. В остальном же он был по-прежнему хорош собой, статен и не лишен обаяния. И когда он разглядывал себя в зеркале, Ему не раз приходило на ум, что с его подлинно королевской осанкой он выглядел бы на троне нисколько не хуже Эдварда. И какая разница, чью корону наследовать, Ланкастеров или Йорков? Ведь при дворе еще не забыли, как мать Эдуарда, керцогиня Йорская, во всеуслышание объявила, что родила первенца не от мужа, а от стрелка Блейборна. А значит, первым из Йорков является именно он. Джордж Кларенс. Что же касается достословного парламентского акта, то его никто не отменял. А если так, то разве не он по-прежнему законный наследник престола? Поистине не раз приходилось Джорджу пожалеть о том, что он так поспешно перешел на сторону Эдуарда под Барнеттом.